Глава двенадцатая Засыпалась с ним, а проснулась без него. Стало сразу страшно и неуютно, как обычно в этом доме, когда рядом нет Кирилла. Верила ли она ему, когда он говорил, что вытащит ее отсюда? Скорее да, чем нет. Но вместе с тем появлялось и недоверие, потому что один раз ее уже предали. Конечно, сравнивать Кирилла с Артуром глупо, они не одного поля ягоды. Они совершенно разные, и, может, даже Кирилл тоже занимается чем-то противозаконным. Но продавать девушек в борделе точно не стал бы. Он не такой. «Доброе утро, принцесса!» Дверь толкнули, похоже, ногой, потому что она отлетела и ударилась о стенку. Мерзкая Эльвира. «Здравствуйте!» Буркнула тихо, не желая лезть на рожон. «Кирилла сейчас нет рядом, мало ли что ей придет в голову. Не стоит хамить и дерзить». «Зашла спросить, как у тебя дела? Почему не спускаешься к девочкам на завтрак?» «Я... я пока не голодна». Вспомнила, как в прошлый раз девочки полили ее дерьмом. Ни за что, просто так, даже не зная ее. «А может, ты ждешь, что завтрак тебе принесут в комнату?» «Привыкла уже, а, принцесса?» «Дело не в этом», — огрызнулась Лиля. «Ваши девочки меня терпеть не могут». «Ну, конечно же, не могут. Ты ведь только сюда попала и сразу своего принца заимела. Они бы тоже хотели в твою сказку». «Я ни в чем не виновата. И в том, что Кириллу понравилось, я тоже. У них нет причин меня ненавидеть». «Зависть, моя дорогая, чувство сильное и уничтожающее». Они просто хотят на твое место. Но это не значит, что тебя, как принцессе, будут таскать еду в комнату». Встала и пошла на завтрак. Дверь, завиляющая бедрами Эльвирой, захлопнулась, а Лиля вздохнула, поднялась с кровати. Осталось совсем немного потерпеть, и она будет с Кириллом. Он поможет ей выбраться отсюда, а до того нужно быть сильной. Спустилась на кухню, подошла к холодильнику. «Доброе утро» поздоровалась с девушками, сидящими за столом. Те переглянулись. «Добрая, за красной рыбкой пришла? Или в этот раз принцессе особый стол не проплатили?» Язвительно спросила девушка, чье имя Лили не запомнила, а может и не знала. Она старалась сводить к минимуму общение с местными обитателями. Не потому, конечно, что считала себя лучше их, просто не хотела становиться частью этого вертепа. Мне все равно, что есть, отрезала недоброжелательно, села со стол. Тут же женщина, стоящая у плиты, повернулась и поставила перед Лили тарелку с яичницей. Ну ешь тогда яйца, хмыкнула нападавшая. Остальные противно захихикали. Какие же они, змеи! И нос высоко так не загирай. Сегодня ты принцесска, а завтра шалава. Думаешь, он тебе и правда заберет отсюда? Его просто целка твоя привлекла. «А сегодня уже и позабыл!» На глаза навернулись слезы. и Лиля, бросив вилку на стол, пошла прочь из кухни, не желая есть в присутствии этих стерв. Да и аппетит пропал. Стало так горько и обидно, что захотелось вцепиться змея в волосы. Ушла в свою комнату, не желая никого видеть, и просидела так до вечера. Ждала его. Очень ждала. Хотелось верить, что он придет, и в то же время внутри нее прорастало зерно сомнения, которое посеяла в душе кобра на кухне. А что, если Лиля ему и правда надоест? Или он и правда уже забыл о ней? Но зачем тогда приходил каждый вечер? Зачем держал за руку и давал обещания? Зачем ему это? Свет так и не включила, лежала в темноте, глядя во тьму. Девушки уже работали. За стеной слышались стоны и мерные удары из головы кровати о стену. В другой комнате происходило что-то дикое, потому что девушка кричала, срывая связки, а Лиля все лежала и слушала. По щекам текли слезы и боль пронзала сердце. Он так и не пришел. Она ошиблась. Поняла это, когда большие сильные руки обхватили ее за талию и прижали к горячему твердому телу. Привет! шепнул ей на ухо, и Лиля тут же проснулась. Повернулась на бок, уставилась в его красивые глаза, блестящие в полутьме. «Привет. Я рада, что ты пришел». А он губами к ее губам и целует так ласково, нежно, но в то же время настойчиво, уверенно. «У меня много дел было. Опоздал». «Нет, не опоздал. Я всегда тебе рада». Прошептала влажными губами и его повело. Может, конечно, девочка и врала, надеясь вырваться с его помощью из борделя, а он повелся как лох. Но что-то подсказывало ему, что это не ложь. Она честна с ним.